23. Диагноз «Уж не хочешь ли ты сказать», — воскликнул Пул, скорее удивленный, чем раздосадованный, — «что я зря старался?» «Похоже на то», — ответил Боумен. Испытания показали, что блок вполне исправен. Даже при двойной нагрузке прогноз не сулит никаких аварий. Астронавты стояли в маленькой мастерской, она же лаборатория, в карусельной части жилой сферы. Заниматься мелким ремонтом и осмотром деталей тут было гораздо удобнее, чем в гараже. Можно было не опасаться, что шарики расплавленного олова поплывут по воздуху, а мелкие детали и вовсе потеряются, воспользовавшись открытым шлюзом, чтобы выйти на собственную орбиту. В гараже при невесомости такое легко могло случиться. И случалось не раз. Тонкая пластинка блока АЕ-35 лежала на рабочем столе под мощной лупой. Она была вложена в стандартную контактную оправку, от которой тянулся пучок разноцветных проводов к автоматическому тестеру, прибору не крупнее обычного настольного компьютера. Для испытания или проверки какой-либо схемы достаточно было подключить к ней тестер, вставить в него соответствующую карточку из картотеки поиска неисправностей и нажать кнопку. Обычно на небольшом экране указывалось, где находится неисправность и как ее устранить. — Попробуй сам, — сказал Боумен. В его голосе почему-то звучало беспокойство. Пул повернул ручку с надписью «Выбор перегрузки» на деление Х2, включив тем самым двойную нагрузку на блок и нажал кнопку, на которой было написано «Испытание». На экране мгновенно вспыхнула надпись «Блок исправен». «Хватит, я думаю», — сказал Пул. «Если дальше нагружать, он у нас просто перегорит, это ничего не докажет». «В чем же тут дело, по-твоему?» «Может, ошибся прогностикатор?» «Нет уж. Скорее дурит тестер. Так или иначе, береженого Бог бережет. Раз есть хотя бы малейшие сомнения, мы правильно сделали, что заменили блок». Боуман отключил блок и поднес его к лампочке. Похожая на вафлю полупрозрачная пластинка, пронизанная замысловатой сетью цветных проволочек и испещенные точками микрокомпонентов, напоминала произведение абстрактного искусства. «Рисковать мы не можем, ведь это же наша связь с землей. Я спешу его, как негодный, и выброшу на склад лома. Пускай потом снимаются другие, когда мы вернемся домой». но маяться пришлось им самим и притом гораздо раньше, когда они получили очередную радиограмму Земли. Х-дельта-1, говорит Центр управления. Отвечаем на вашу 2-1-5-5. У нас с вами возникло небольшое осложнение. Ваш доклад об исправности альфа энокс 3 согласуется с нашим диагнозом. Неполадка могла быть в цепях самой антенны, но это было бы легко установлено другими проверками. Есть еще одна вероятность, возможно, более серьезная. Ваш ЭАЛ мог ошибочно предсказать аварию. Оба наши компьютера, на основе заложенной в них информации, дали такое заключение. Причин для особой тревоги нет, но мы просим вас следить, не будет ли других отклонений от нормальной работы. За последние несколько дней у нас был повод заподозрить некоторые мелкие аномалии, но не столь существенные, чтобы требовалось принять немедленные меры, а главное, мы не обнаружили в них какой-либо очевидной закономерности и потому не могли сделать определенных выводов. Продолжаем проверку на наших компьютерах. Результаты сообщим. Повторяем. Для тревоги оснований нет. В худшем случае придется временно отключить ваш ЭАЛ для проверки программирования и передать управление на один из наших компьютеров. Запаздывание сигнала, конечно, осложнит дело, но мы изучили эту возможность и убедились, что на этой стадии полетом можно вполне успешно управлять с Земли. Передача окончена. Фрэнк Пул, стоящий на вахте, когда пришла эта радиограмма, задумался над ней и молчал. Он ждал, что скажет Эал, но тот не попытался опровергнуть обвинение. Что же, если Эал сам не завел разговор об этом, Пул и подавно не собирался начинать? Вахта Пула — Уже почти закончилось. Обычно он ждал, когда Боумен придет к нему в рубку, но на сей раз нарушил заведенный порядок и сам отправился в карусель. Боумен уже был на ногах и наливал себе кофе. Пул не очень жизнерадостно пожелал ему доброго утра. Проведя столько месяцев в космосе, они все еще вели счет на земные сутки. хотя уже давно перестали помнить дни недели. «С добрым утром!» — отозвался Боумен. «Как дела?» «Неплохо», — буркнул Пул, потянув к себе кофейник. «Ты уже проснулся?» «Вполне. Что случилось?» Они отлично понимали друг друга, и каждый тотчас угадывал, когда что-нибудь было неладно. Малейшее нарушение повседневного распорядка одним немедленно настораживало другого. «Так вот», — неторопливо заговорил Пул, — «пункт управления сбросил на нас маленькую бомбочку». Он понизил голос, словно врач, обсуждающий болезнь в присутствии больного. «Кажется, у нас на борту легкий случай ипохондрии». Боуман все же, видимо, не совсем проснулся. Слова Пула дошли до него только через несколько секунд. «Что?» «Ах, так! А что еще они сказали?» «Что оснований для тревоги нет. Они повторили это дважды?» «Лично у меня от этого уверенности не прибавилось. Скорее, наоборот. И еще сказали, что подумывают...» Не перейти ли временно на управление земли? Пока они будут проверять программу. Оба, конечно, знали, что Эал слышит каждое их слово, и потому не могли не прибегать к деликатно уклончивым выражениям. Эал был их коллегой, и им не хотелось его огорчать, а таиться от него казалось пока преждевременным. боуман молча доедал завтрак. Пул вертел в руках пустой кофейник. Оба лихорадочно размышляли, но говорить больше было не о чем. Оставалось только ждать очередной радиограммы из центра управления. И еще гадать, не заговорит ли об этом сам Эал. Так или иначе, атмосфера на корабле в чем-то неуловимо изменилась. Над людьми словно нависла гнетущая тяжесть. Ими впервые овладела предчувствие какой-то беды. «Дискавери» перестал быть счастливым кораблем.